Глава 9. Ну и что ты об этом думаешь? спросил Радим, усаживаясь напротив Воронцова. «Дурь, это не план, ответил Константин, прикуривая. Три транспортных леткора, два с людьми и один с боеприпасом, 300 человек, 50 ведунов и столько же гвардейцев для захвата усадьбы может и хватит. А вот удержать ее, если за нами придут, без вариантов. Там нас и похоронят. «Правильно мыслишь», — поддержал его родим. «Три враждебных тебе аристократических рода и их земли окружают Воронград и твою усадьбу рядом с ним. В городе гарнизон почти в 700 человек. Сомнительно, что они перейдут на твою сторону. А часов через пять-шесть туда подойдут дружины аристократов». «Это минимум 2000 и еще столько же у них будет в резерве». «Задавят, даже городок не возьмем», — согласился Воронцов. «А брать надо». Юлия, которая о чем-то тихонько шушукалась с Анной, бросила на него быстрый, обеспокоенный взгляд. «Надо», — согласился граф, — «вот только как? Делать ставку на верных возрожденному роду аристократов?» Константин скривился. Из двадцати данников его батюшки осталось всего восемь, остальные уничтожены. Со слов Боярина Рысева рассчитывать можно только на двух из оставшихся – графа Верхова, земли которого находились на южной границе бывшей вотчины, и графа Тернова, который по стечению обстоятельств имел обширные владения на северной границе. Их обоих поддерживали соседние бояре, не желающие усиления шести аристократов – которые делили всю остальную часть земель, оставшуюся от Воронцовых. Оба графа имели сильные дружины. Около тысячи бойцов, и ополчение тоже немалое. На их землях много народу жило. Но для того, чтобы дойти до центра, даже без боев, потребуется три дня. А без боя не выйдет. Они пойдут через земли мятежников, армия которых вместе, и это без ополчения – насчитывает 70 тысяч человек. С ополчением они могут выставить в 10 раз больше. «Проблема не в этих шести», — наконец произнес Константин. «Проблема во времени. Будь у нас больше времени, мы договорились бы со всеми заинтересованными аристократами и боярами и сплющили бы мятежников с двух сторон. Но это месяцы переговоров, а у нас только один». План боярина Рысева никуда не годится. Как и силы, которые он готов предоставить. Ну что такое? Пяток пушек, три броневика и триста пехоты. Да ни о чем это. Там нужен корпус тысяч в десять. Внезапный удар на их основные владения. Быстрый, стремительный, чтобы не дать им объединиться с высадкой частей в тылах. Диверсионными отрядами на дорогах. Диверсионными? переспросил Родиму, услышав очередной незнакомый термин. «Твою мать!» – мысленно выругался Воронцов а вслух, сказал. «Диверсанты – это такой род войск, которые действуют скрытно в тылах противника, взрывая склады, мосты, нанося урон инфраструктуре, уничтожая обозы». «Егеря!» – быстро сориентировался граф. «Так бы и говорил, а то диверсанты какие-то». Константин пожал плечами. «Все равно у нас ничего этого нет. У нас 400 человек и минимум техники. И так боярин отдает мне весь свой воздушный флот. Если только еще у торгашей парочку литкоров нанять, твой батюшка не поможет людьми?» «Отец войск не даст», — отрицательно качнул головой Родим. «Но выделит он мне еще сотню из мужиков с винтовками, может, две. Погода это не сделает». Константин задумался. Понятно, что две сотни мужиков расклад не изменят. Но ведь усадьба – это не просто дом. Врагам так и не удалось туда войти. Ее границы они не смогли преодолеть, сколько ни пытались. Всего два человека могли это сделать. Тот, в ком течет кровь рода, и князь. Воронцов задумчиво уставился на карту вотчины, которую притащил из своих вещей. Усадьба находилась в самом центре его владений – Неподалеку от океана она была полуокружена мятежными аристократами, причем самыми сильными из них. Пройдя под защиту усадьбы, которая действовала в радиусе километра, можно было не опасаться никаких атак. Вот только у этого есть минус. Все это превратится в ловушку, сидеть в ней можно будет, пока есть еда и вода, а уж мятежные аристократы никого не выпустят оттуда. Тупик. Можно, конечно, тихо прийти, тихо уйти, а в отчине, например, боярина Журавлева, посадить корабли с десантом, которые придут на помощь при осложнении, а самим тихо просочиться в имение и сделать дело. Ведь боярин Рысев не просит возвращения земель. Во всяком случае, пока что ему нужно провести инициацию и добыть артефакт. А встречаться с боярами в Астре он может из любого места силы. Плохо, что силы у Воронцова не прибавится, но за ним стоит Бог. Так что тихо прийти, тихо уйти, пожалуй, единственный возможный вариант. Константин посмотрел на задумчивого родима. Тот тоже ломал голову над тем, как все провернуть. Ведь условия его женитьбы на Анне старый ведун обозначил четко. Помощь боярину Воронцову. Есть у меня, друг, одна идея произнес Константин. «Риск подцепить болячку в портовом борделе и то ниже, но в прямой атаке нам ничего не светит. В общем, слушай. Мы садимся на твой леткор и летим прямо к тому городку, высаживаемся и спокойно, без напряга, идем в город под прозвищами, а потом тихо проникаем в усадьбу, делаем дела и также тихо улетаем, а со всем остальным будем разбираться, когда тьму одолеем». Сказать, что Радим ошалел от такого наглого плана, ничего не сказать. «А кто узнает тебя?» «В расход», — коротко бросил Воронцов, «бритвой по горлу и в колодец». Радим, на цитату из «Джентльменов удачи», естественно, не среагировал и отнесся к ней совершенно серьезно, чем заставил Константина улыбнуться. «Да, жаль», — подумал Воронцов, «хорошая шутка пропала». «А если серьезно?» «Отряд, что выделил нам боярин Рысев, приземлится на землях боярина Журавлева. Вот только не представляю, как им можно будет дать знать, что нам нужна помощь. Мысли глаз-то только на пять сотен метров». «С этим я помогу», – решительно заявила Юлия, прислушивающаяся к разговору. «Мне нужно заранее настроиться на ведуна, который будет с литкорами. Расстояние до тысячи километров». Сил сожрет немерено, но сообщение он получит в ту же секунду. «В чем подвох?» – тут же насторожился Константин. «И почему все этим не пользуются?» «Подвох в том, что это очень неприятная веда, и ведун будет иметь доступ к моим чувствам, а я к его». «Не пойдет», – покачал головой Воронцов. «Пойдет», – резко ответила боярышня. «Слияние произведем уже на месте, когда подлетим к Воронграду. Уж как-нибудь несколько дней я смогу продержать свои чувства под контролем». «Мы вроде и договорились, что в той экспедиции ты не участвуешь», – напомнил Константин. «Все изменилось, милый», – хитро улыбнулась боярышня. «Это фамильная веда. Можно, конечно, взять кого-нибудь из моих двоюродных братьев. Вот только сильных ведунов среди них нет». «Дед не позволит», — поддержала Воронцова Анна. «Сестренка, не стоит тебе лезть в мужские дела. Это опасно?» Константин заинтересованно посмотрел на старшую сестру Юлии. Поразительная разница. Анна была рабой этикета, традиций, заложницей времени, где у женщин, тем более высокого происхождения, прав не так уж и много. И рядом с ней Юлия, которая уже увидела талантливую ладу, для которой все это условность, наслушалась рассказов про другой мир, и теперь ей стало тесно в этой родовой клетке. «Да уж», — подложил Воронцов свинью, «теперь эта девушка никогда не станет прежней». Хотя тут сложно сказать, он ее не знал до всех этих событий, не с чем сравнить. «Из всех нас ты всегда была непоседой», — пожурила ее Анна. «Всего тебе было мало, и усадьбы, и города». «Ты всегда хотела посмотреть мир. Не удивлена, что ты нашла себе жениха подстать. А ты, сестричка, тут же поддела ее Юлия, ты ведь не за порядочного семейнина собралась. Он капитан Литкора, пусть и граф, но авантюрист по своей природе. Так что бери с меня пример. Я всегда буду рядом с мужем, и ты не отставай. Или ты собралась сидеть в его родовом доме с отцом и ждать, когда он прилетит?» Анна и Радим растерянно переглянулись. Видимо, они еще не успели даже подумать о том, что будет потом. Просто не было времени. Только счастье от встречи и то, что они могут быть вместе. А вот как они будут вместе жить, они еще не думали, и слова Юлии угодили в цель. Боярышня собиралась сказать что-то еще, но Воронцов привлек ее внимание и покачал головой. Та сама быстро до всего дошла и захлопнула рот. Константин поднялся и, подойдя к Юлии, подал ей руку. «Пойдемте, боярышня, прогуляемся, а им нужно многое обсудить». Но перед тем, как уйти, он склонился к уху Родима и очень тихо, чтобы услышал только он, шепнул. «Уговаривай летать с тобой, и будет вам счастье». Граф, лицо которого было мрачным и озадаченным, неожиданно улыбнулся одними губами. И его друг снова подарил ему надежду. И ведь уговорил. Хотя Воронцов и сомневался, но, видимо, очень долго эти двое были одиноки, и Анна приняла его предложение. Она так хотела быть с любимым человеком, что решила идти за ним повсюду. Теперь осталось уломать главу рода Рысевых. Изложенный Николаю Олеговичу план озадачил старика. И аргументы боярин Воронцов привел очень веские. Глава рода и сам понимал, что сил, которые он готов выставить для этой операции, мало. Но вот так в наглую лететь на чужую враждебную территорию, потом скрытно проникнуть в усадьбу, достать артефакт, провести инициацию, и все это составом очень скромного отряда? «А узнает, кто тебя?» Наконец, привел он единственный убойный аргумент, который мог пошатнуть весь план. Константин вздохнул. «Он-то не совсем тот боярин Воронцов. Он не знал историю погибшего. Как давно тот покинул дом, насколько сильно изменился. Он собирался пользоваться только прозвищем, изображая из себя наемника при графе». «Маской воспользуюсь», — ответил он. Скажу стражникам, лицо обезображено, вот и не снимаю. «Нет», — покачал головой старик, — «тебя там ждут. То, что вернулся истинный боярин, мятежники в курсе. Они будут ждать тебя. Не там, в самом центре, а на границах. Даже мне в голову не пришло бы, что ты можешь явиться фактически в одиночку на легком леткоре, а не идти на них войной во главе армии». «Личина нужна» предложила Юлия. «Очень затратная веда. Обычные люди ей редко пользуются. В основном люди, которые занимаются шпионажем, кражами, в общем, те, кто живет в тени. Очень популярна в братине. Ты сможешь выбрать любой образ, ее очень сложно определить. Действует ровно сутки, потом нужно обновлять. Первый уровень – один образ, второй, соответственно, два и так далее». И во сколько сфер обойдется изучение, заинтересовался идеей боярышни Воронцов. Третий уровень во вспомогательных. Если не ошибаюсь, пять сфер. Никаких других умений учить не придется. «Ну, это нормально», — улыбнулся Константин. «Можно хоть сейчас изучить». «Хорошо быть трофейщиком», — бросил Михаил, сидящий в кресле. «Но, дочь, я с тобой в этот поход не отпущу». «Вон возьмешь кого-нибудь из ромкиных оболтусов, если тебе так нужен ведун с умением дальней передачи». «Я бы посоветовал младшего Олега, он боец посильнее браться. Да и как ведун ему фору даст, Димка больше мозгами крутить, башковитый». «Это не обсуждается», – неожиданно поднявшись, произнесла Юлия. «Что Дима, что Олег, бояричи до мозга костей. Они всех спалят, до ворот не дойдем». У них на лице написано, что они кровь от крови боярской. «Спалят?» – озадачился Николай Олегович, понимая, что в данном случае слово использовано не как «поджог», а иначе. «Спалит» – это просторечный синоним «выдаст», сукоризный глянув на нахватавшуюся от него словечек Юлию, прояснил Константин. «И да, она права. Не ее старшие братья, не воспитанные в этом же доме сыновья Романа Николаевича, не смогут сойти за наемников. Теперь, когда вы все знаете ее настоящую историю, то должны понимать, что она долгие годы училась у различных людей, и многие из них были простыми наемниками, убийцами, не относящимися к боярским родам и аристократии. Она вполне может сойти за наемницу-ведунью. Только прозвище нужно будет в Герольдии прописать – А в Тверде я попрошу советника состряпать нам с ней левые личинные грамоты, в которых не будут указаны настоящие имена. — В Тверде нельзя, — неожиданно подал голос Родим. Скорее всего, твои враги уже знают, что ты поселился там и наделал шума. И личинная грамота из вольного города будет для них как сигнал горна. — Верно, не подумал, — согласился Воронцов. — Боярин. «Вы сможете устроить подобное?» «Конечно», – кивнул Николай Олегович. «Я отдам распоряжение, как только мы закончим разговор. Через полчаса все будет готово. Разве что внучке прозвище нужно выбрать». «Уже выбрала, дедушка. Я хочу, чтобы меня звали Искрой». «Тебе подходит», – улыбнулся старый ведун, с любовью глядя на внучку-непоседу. Тогда, как закончим утрясать детали, поедете в город, в Герольдию, девушка просияла. Если глава рода согласился на прозвище, значит, принял и ее участие. Константин незаметно тоже улыбнулся. Николай Олегович испытывал гордость за девушку, которая, хоть и выглядела юной, превратилась во взрослую женщину, самостоятельную, решительную, не лишенную авантюрной нотки идущую к тому, что она хочет, сметая все преграды, и ведь добивается. Наверное, если бы у старика была возможность, он, не задумываясь, сделал бы ее наследницей рода. Но по женской линии старшинство в роду не передавалось никогда, а сотрясать основы не самое лучшее время. Действительно, Николай Олегович не стал чинить препятствий. Ему было очень важно, чтобы все задачи миссии были выполнены. Он взял мысли глаз со стола и что-то кому-то передал. Не прошло и пара минут, как в комнату вошел высокий мужчина лет сорока. Русые волосы, крепкий, алый китель гвардейца, причем не просто гвардеец, а два шнура, серебряный и золотой, сотник. «Это мало. Мой опричник командует сотни гвардейцев, которую я использую для особых поручений. Доверенный муж, верный роду. Он отправится с вами, как рында-боярышня. Телохранитель мысленно перевел Воронцов. Константин смерил вошедшего взглядом. Мужественный вид, русые волосы, синие глаза. Такие же, как у всех рысевых, волевой подбородок с ямочкой. Что ж, глядя на этого гвардейца, Константин видел, как сорок, ну или чуть больше лет назад, выглядел Николай Олегович. Да, видимо, не безгрешен был боярин и за юбками волочился охотно. А это результат. Приближенный к себе байстрюк. И судя по тому, как Михаил и Роман приветственно кивнули вошедшему гвардейцу, они в курсе и зла на отца не держали, и относились к малу, как к брату. Во всяком случае, никакой неприязни или ненависти. «Ваше сиятельство?» – поклонился мужчина. «Сын-то сын, но в рот не приняли», – понял Константин. «Приближен, но фамилия наверняка по матери». «Нет, дед», – неожиданно решительно заявила Юлия. «Телохранитель у меня уже есть. Мой жених с этим отлично справится. А отмала за версту гвардии знатных родов несет». Не сойдет он за наемника. Причем Константин расслышал в голосе Юлии хорошо спрятанные нотки неприязни к двоюродному дядюшке. Видимо, не особо она жаловала внебрачного сына Николая Олеговича. «Не обсуждается», – прихлопнув рукой по столу, рыкнул старый ведун. Все тут же подобрались, вспомнив, кто власть. «Ты свое условие выставила, и я его принял». А это мое условие, и оно не обсуждается. Мал, опытный ведун, воин. Он до 27 лет сражался в наемных отрядах. И это здесь он стоит, вытянувшись во фронт Но когда понадобится, он будет вести себя как наемник. Он не будет мешать, его задача просто беречь тебя. Условие принято, бросив взгляд на Юлию, произнес Константин. «Путешествия сейчас опасны, да и дело нам непростое предстоит. Опытный воин и ведун не помешает». Девушка стрельнула в него недовольным взглядом, потом покорно кивнула. «Я согласна». «Вот и хорошо», — улыбнулся старый ведун. «Не будет он вам мешать. Ты уже совсем взрослая, скиталась долго, мир повидала. Так что живи, как считаешь нужным. Мал просто приглядит за тобой». Константин удивленно уставился на главу рода. Поразительная перемена с их первой встречи. Наверное, их с Юлией рассказ о том, как она на самом деле жила все эти годы, повлиял на старика. Принял он, что его внучка взрослая, самостоятельная женщина. Хотя и странно это для боярина. Он даже начал крутить ситуацию так и эдак, ища подвох. Единственное, что приходило ему в голову, что старик захочет его слить после того, как он сделает дело, но тогда он бы не разрешил Юлии лететь с ним. Нет, фигня все эти гадания. Видимо, Николай Олегович и вправду проникся уважением к внучке. Славгород за новыми личинными грамотами ехали уже в расширенной компании. Длинный автомобиль с двумя рядами пассажирских сидений, точная копия того, на котором его Числав катал. Впереди, рядом с водителем, устроился дрост. В центральном салоне Константин с Юлией, а на заднем сиденье теперь ее тень, Мал. В принципе, план был утвержден, даже особых уточнений не потребовалось. Долго сидели, крутили некоторые детали, внесли несколько правок но в итоге сошлись на том, что лучше – враг хорошего. И дальше городить сложности, пытаясь предусмотреть все, только портить. После переговоров с боярином Журавлевым, которое на себя взял Николай Олегович, предоставленным рысевым войскам предстоит, если случится неприятность, вытащить с востока Константина и Юлию. Отправиться в земли боярина или будут ждать где-то на границе – если тому не удастся договориться ни с Журавлевым, ни с Куницыным, который сосед с юга. Им лететь дольше, транспортникам до востока добираться почти полторы недели, а они завтра же выдвигаются в тверд. «Герольдия», — произнес незнакомый водитель. Константин оторвался от размышлений и выглянул в окно. «Да уж этот дом не выглядел запущенным, как тот в вольном городе». У дверей застыл городской дружинник, и в окнах в связи с вечером горел свет. Обсуждение плана затянулось, но боярин предупредил Герольдию, и их тут ждали, не смея закрыться. Конечно, вотчина Рысевых не самое идеальное место для получения левых личинных грамот. Но в вольных землях помимо Тверда есть еще только одна Герольдия, и до нее лететь три дня на юг. Так что славгород ничуть не хуже, чем любое другое место. Не должны мятежники связать наемников из водчины Рысевых и боярина Воронцова, который свил гнездо в тверди. По запросу боярина все было сделано очень быстро. Не было тут престарелой смотрительницы. Две бодрые, хорошо одетые женщины средних лет, мальчишка на побегушках, охранник, с уважением глядящий на них. В общем, управились за 10 минут. «Так, теперь надо будет их состарить», глядя на две совершенно новые книжечки личинных грамот, в которые были вписаны только прозвища «Эффективное рождения. Эта графа заполнялась только со слов получающего документ, и проверки не подлежала. «Зачем?» – не понял Дрозд. «Затем, что у наемников не может быть таких новых корочек». Они трутся в карманах, они валяются в рюкзаках. А когда мы предъявим эти, любой заподозрит, что их сделали пару дней назад. Если он не совсем тупой, то доложит об этом начальнику и так далее. В итоге дойдет до того, кто занимается слежкой за всякими нежелательными гостями, и нас возьмут под колпак. «Ты и бывал в тех землях?» «Нет», — покачал головой наемник. — Рядом, но конкретно в вашей вотчине нет. — Плохо. Мне очень бы хотелось поговорить с теми, кто знает обстановку на месте. — Ладно, поехали обратно, — приказал он шоферу. — Хотя нет, милейший, давай в ваши торговые ряды. Бояришне нужно приодеться. Юлия недоуменно уставилась на Константина. — А ты планировала так лететь? Тебе нужна дорожная одежда. И недорогая. Так меньше внимания. Потом Лада зачарует ее. Или можно вашего артефактора озадачить. Но по мне лучше Лада. Она еще не опытная, но она даже так на порядок превосходит ваших. Юлия кивнула. Ходить за покупками она любила. Поход по местным торговым рядам занял примерно час. И поскольку зачарованные вещи не брали, чтобы не переплачивать, То все покупки для боярышни уложились всего в два золотых. Продавцы, которые прекрасно знали, кто к ним пожаловал, недоумевали, с чего Боярышня и ее сопровождающие заходили в лавки с простой одеждой и требовали самые невзрачные и обычные вещи, даже не зачарованные. В итоге Юлия приобрела добротный кафтан ведуна, длинный кожаный плащ, дорожную, слегка потертую треуголку. Ботфорты, пару штанов и бриджи, блузы и теплую рубаху. «Как думаешь, дед договорился с боярином Журавлевым? «Сомневаюсь», – покачал головой Константин. «Это не на один час. Мы с тобой довольно быстро уложились, хотя иначе и быть не могло. Я сомневаюсь, что он даже с ним связаться успел. Сейчас мы с тобой поднимемся в астру. Мне нужна личина». А еще я хочу глянуть на твои умения, чтобы понимать, на что я могу рассчитывать. На красном крыльце усадьбы их встретил Михаил Николаевич. Отец просил передать, что согласие на размещение в землях Куницыных получено. Конечно, оттуда лететь до Воронграда на полтора часа дольше, но боярин Журавлев сейчас занят. Он помрачнел. Крупный прорыв тьмы неподалеку от стольного града вотчины. Несколько сотен погибших и пропавших. Ему не до нас. Отряды дружинников и ведуны уже получили приказ. Ночью погрузятся в транспортники и вылетят на восток. Константин задумчиво потер подбородок. Полтора часа – это много для быстрой поддержки. С земель Журавлевых до его усадьбы пять часов лету. Значит, с новой базы почти семь. Долго. Для быстрого подхода помощи, в принципе, и раньше долго было. Нужно что-то придумывать, чтобы и отряд усилить, и подозрения не вызвать. Долго, понимая причину озадаченности жениха дочери, произнес Михаил. Радим тоже задумался, а потом предложил довольно простой способ – нанять в тверди отряд наемников, полсотни человек, посадить их на тягач и отправить по железной дороге на восток. Так они не вызовут подозрения. Они прибудут в Воронград за пару дней до вашего прилета и будут делать вид, что пропивают деньги, полученные за заказ. А почему там? Да кому какое дело? Так у вас под рукой будет полсотни стволов, готовые по первому зову прийти на помощь. Константин покрутил в голове этот вариант. «Выходило неплохо». «Есть только один минус», — заметил он. «Не слишком ли много наемников слетиться в вотчину Не всполошится ли барон Торбин, который временно правит на моих землях, примыкающих к усадьбе?» «Не должен», — задумался в свою очередь Михаил. «Как сообщил боярин Куницын, барон хочет пощипать своего соседа графа Полева» но это пока только хотелка. Так что появление наемников при таких слухах никого не удивит. Они всегда там, где льется кровь». Дрозд, на которого при этой фразе Михаил бросил быстрый взгляд, лишь почти незаметно пожал плечами. Мол, а где нам еще быть? «Граф предложил нанять людей от своего имени», – продолжил Михаил. «И делать нужно как можно быстрее». У него там есть надежный человек, который все сделает и отправит их на восток. Но нужны деньги. Цены на наемников растут. Сейчас они требуют золотой в день на человека». «Ни хрена себе», – присвистнул Воронцов. «А еще месяц назад было всего три серебрушки». Константин быстренько в уме прикинул, сколько потребуется денег. «Только на дорогу у наемников уйдет неделя». Это 450 золотых, а ведь еще там сколько-то дней. В принципе, тысяча не так уж и много, хотя он очень прилично денег должен самому Родиму. Принято, наконец решил Константин. Пусть его человек берется за дело. Деньги на найм он получит в торговом доме Воронцова, пусть обратится к горду. Не стоит, улыбнулся Михаил. Мы знали, что ты согласишься. Радим уже отправил радиограмму, а я оплатил найм. Для рода рысилых это сущая безделица. В течение трех недель у тебя в подчинении будет отряд головорезов из Терна. Этот городок из вольных земель дальше на юг. Да и мне спокойней, если дочку прикроет мощный отряд. «Ну и хорошо», — согласился Константин, пожал руку будущего тестя и пошел в дом. «Ну, сделали и сделали». «Радим просил передать, что завтра утром, часов десять, вы летаете в тверд!» – крикнул им след Михаил. «Хорошо, я буду готов!» – ответил Воронцов. «Да уж, нужно поторапливаться!»